Глава 3 Стоя напротив открытого багажника, я упиралась руками в бока, а взглядом в криокапсулу, в которой лежал Кей, и слушала доводы остальных участников нашего безбашенного похода. На криокапсуле высвечивался обратный отчёт, согласно которому кей придётся проспать ещё целых пять лет. Странно, что я не обратила своего внимания на столь важные цифры в самый первый раз, когда только увидела эту треклятую капсулу. Целых пять лет. Лиф отвела ему немалый срок, как и мне. Мои мысли перебивал не по-человечески мелодичный голос золота. То, что вездеход не выдерживает текущей нагрузки, это очевидно. За ночь мы потратили на 10% больше топлива, чем должны были. Машина не рассчитана на наш общий вес. Его доводы разбавляла дикая. Мы уже всё осмотрели и пришли к выводу, что не можем ничего выбросить. От одного запасного колеса может зависеть слишком многое. Сто литров питьевой воды в цистерне на крыше бесценны. Остаётся только солнечные батареи и канистры с альтернативным топливом, избавление от которых можно приравнивать к самоубийству. «А больше сбрасывать и нечего», — подытожил Сладкий. Я закрыла глаза. «Вот он, этот момент». «Как насчёт криокапсулы с непонятным парнем?» «Это была Абракадабра. Ещё раз заикнёшься об этом варианте, и я лично высажу из машины именно тебя, конон «Не грозно, но предостерегающе». «Ну и что нам делать в таком случае?» Растерянно развела руками Абракадабра. «Получается, что никого высадить мы не можем. Как и не можем ничего выбросить. В таком случае что нам остаётся?» Дальше управление прохудившимся кораблём на себя взял Титан. С этой точки до рудника, а вернее, до ближайшей точки к нему, 17 дней. До ближайшей точки отозвался Сладкий. Что это значит? Что топлива нам по-любому не хватит. Дальше нас ожидает 17 дней пути в объезд тектонического разрыва, преграждающего нам возможность ехать напрямую. Затем неизбежная остановка из-за сдыхания топливной системы. И, наконец, двадцать миль пешком до рудника. Впрочем, у каждой проблемы имеется своё решение. «Дальше слушать просто страшно», — запрокинула голову Абракадабра. «До рудника семнадцать дней в объезд. Но напрямую путь у нас занял бы всего десять дней пешком. Тектонический разрыв, а вернее отсутствие транспортного моста через него, обрубает нам возможность воспользоваться кратчайшим путём». «Лучше 17 дней на машине, и потом всего лишь 20 миль пешком через дикие просторы, чем целых 10 дней ночей под открытым небом в диких просторах», — здраво заметил золото. «Можно обыграть следующую ситуацию», — сдвинул брови Титан. «Если всё пойдёт хорошо, топлива нам хватит только на 98% пути, после чего машина встанет. До рудника, с учётом наличия тяжеловесной криокапсулы, которую нам необходимо будет тащить на себе, что несложно для металлов, но утомительно для людей. Нашей группе шагать ещё 2-3 дня, в зависимости от удачи и общего состояния команды. Но можно и не идти эти 2-3 дня». «Ты о чём?» — нахмурился я. «Насколько мне известно, в руднике есть работающие автомобили. Проблема только в том, что они находятся в руднике, а не на нашем пути», — заметил сладкий. «Можно организовать, чтобы они оказались на нашем пути». После этих слов Титана все еще с большим вниманием вцепились в него взглядами. Кто-то должен пойти вперед, пешком по кратчайшему пути, дойти до рудника хотя бы на сутки раньше момента, в котором вездеход заглохнет, и выслать навстречу второй части группы помощь. Таким образом, тех, кто будет на вездеходе, встретят либо на машинах, либо им навстречу выйдут пешие отряды. «Да, но проблема в том, что кто-то должен согласиться пойти через дикие просторы», — заметила Нецкая. «Едва ли кто-то согласится на подобное. На машине вроде как всё равно быстрее, потому что безопаснее. Всё-таки внутри вездехода реальнее укрыться от обитающих здесь орд блуждающих и одичавших людей, чем противостоять подобным опасностям под открытым небом». «Как бы цинично это ни звучало», — поджала губы Абракадабра. «Но как не крутите?» А криокапсула реально слишком много весит. Плюс все мы понимаем, что перевес произошёл не только из-за капсулы, но и из-за одного незапланированного человека. Это было жестокое высказывание, но оно было правдивым. И всё же чрезмерно жестоким. Нельзя так. Абракадабра права. Оборвал всеобщее пятисекундное молчание вывод. «Перевес случился из-за меня с женским знаком 19-938». «Поэтому вперёд должны пойти мы». «Надо же, очень мужественно». Стоило мне только подумать о том, что в сложившейся ситуации мужественнее могла бы поступить только дикая, как она сразу же дала о себе знать. «Пока бракадабра режет циничные варианты правды, ты полишь глупости», — обратилась к выводу наша предводительница. «Ты забыл о том, что у тебя память напрочь стёрта. Даже если ты и до падока что-то и знал о диких просторах». «Сейчас ты наверняка ничего толком сказать об этих землях нам не сможешь. А значит, идти по ним тебе придётся буквально на ощупь, что, безусловно, продемонстрировало бы нам всем новый вид безумия». «Нет, ты не пойдёшь. Идти должна я». «Это ещё какого рожна идти должна именно ты?» — мгновенно включила голос «я». «Взять лишнего человека в нашу группу было именно моим решением». «Ничего подобного. Это я уговаривала конона «Потому что тебя уговорила я. Всё началось с меня». «И что? По твоей логике? Поэтому ты должна была всю ночь проехать на полу, а теперь должна тащиться через дикие просторы?» Я начинала заводиться. «Нет, ты не пойдёшь, ясно? Вообще, вперёд должны пойти металлы. Они выносливее и практически неуязвимы. Снова ты со своей неуязвимостью». дикая раздражённо взмахнула руками. «Металлы должны охранять большую часть группы». «Так что вперёд может пойти только один металл», — заметил Титан. «Я взяла лишнего человека», — нюня малоздикая. «Нам не ответственность, и я всё понесу». «Тебя будет маловато», — внезапно перебил геройню Конан. «В смысле?» «В смысле?» «Ты на первый взгляд весишь не больше мешка тополиного пуха. Нам нужно взвеситься. В приборную панель вездехода встроены весы. Сейчас нам всем необходимо залезть в машину», после чего её по очереди покинут двое добровольцев. «Ты сказал, двое?» — нахмурился сладкий. «Откуда точное число? Может быть, хватит одного добровольца? Сейчас весы сообщают о перевесе в 150 килограмм. Так что добровольцев должно быть как минимум двое». «Отлично!» — взмахнул руками над головой я. «Для пешего похода по-любому необходим минимум один металл. Я отправляюсь дикой пешком через дикие просторы». «Я ваш второй доброволец! Забудь об этом!» Внезапно отрывисто Гартанна выкрикнул в моём направлении конон Все сразу же замерли от неожиданно ярко проявленной эмоции в его исполнении. Его слова не прозвучали, как предупреждение, а потому предупреждением не являлись. Это был приказ. Щека Титана тому свидетель. Дикая и за заменьшая сразу бы хук справа влепила кому угодно без разбора. а я пешила.